Валандер чувствовал себя учеником-двоечником, получающим нагоняет учителя. «Мы учтем вашу критику», — сказал он. Он изо всех сил старался быть спокойным и приветливым, но уже чувствовал, что сейчас сорвется. «Что он о себе воображает, этот исполняющий обязанности из Эребру? Сколько ему лет? Тридцать с небольшим? Вряд ли больше». — Я прослежу, чтобы список с моими замечаниями по поводу того, как ведется следствие, был на вашем столе завтра же, и жду ваших письменных объяснений. Валандер оторопил. — Вы имеете в виду, что мы с вами будем переписываться, пока преступник, совершивший пять зверских убийств, резвится на свободе? — Я имею в виду, что до сегодняшнего момента следствие ведется далеко не так эффективно, как можно было бы ожидать. Валандер грохнул кулаком по столу и встал, так что стул упал. — Идеальное следствие! — Существует только в фильмах, которых вы, очевидно, насмотрелись. Зарычал он из последних сил, стараясь все же рычать потише. И я не допущу, чтобы какой-то... Чтобы кто-то являлся сюда и утверждал, что я и мои коллеги не делаем все, что в наших силах, и даже больше. Непроницаемая физиономия Торнберга исказилась. Он побледнел, губы задрожали. — Давайте свою писульку, — сказал Валандер. — Если вы в чем-то правы, мы, безусловно, прислушаемся, — Но никаких писем от меня не ждите!» Валандер вышел из комнаты, хлопнув дверью так, что затрясли стены. Проходившая мимо Анбрид замерла. «Что это?» «Прокурор хренов!» — прошипел Валандер. «Зануда! Ноет, как баба!» «Чем он недоволен?» «Мы неэффективны. Мы работаем недостаточно широко. Что мы еще можем сделать, кроме того, что уже делаем?» Он просто хотел показать, кто главнее. В таком случае он выбрал не ту аудиторию. Валандер зашел к ней в кабинет и тяжело опустился на стул. — Что с тобой случилось? — Там, на совещании, когда ты отключился, — спросила она. — Не выспался, — сказал Валандер. — Но сейчас все в порядке. Чувствую себя отменно. Он понял, что она ему не верит. Точно так же, как Линда, когда они были на Готленде, не верит ни на гроши. «В дверях появился Мартинсон. Я не мешаю?» «Как раз хорошо, что ты появился», — сказал Валандер. «Надо поговорить». «А где Хансон?» «Он занимается машинами. Где-то же они должны найтись?» «Ему тоже было бы неплохо присутствовать. Ладно, проследи, чтобы его информировали». Он кивком попросил Мартинсона закрыть дверь и подробно рассказал о разговоре с Сунделиусом, как у него появилась мысль, что, возможно, Светберг был гомосексуалистом. — Само по себе это, разумеется, неважно, — подчеркнул он. — Полицейский, как и любой другой человек, может иметь любую сексуальную ориентацию. — Но я думаю, вы меня поймете, почему я говорю об этом только в узком кругу. — Не хочу, чтобы пошли сплетни. И если уж сам Светберг предпочитал об этом не распространяться, то и мы не должны. Тем более после его смерти. — Это, к сожалению, затрудняет поиски женщины, — сказал Мартинсон. Может быть, он был бисексуал? Интересно, что может сказать по этому поводу Сунделюс? У меня такое чувство, что он все время что-то недоговаривает. Значит, надо копать глубже и шире. В жизни Сунделюса и Святберга. Какие у них еще секреты? Тоже касается и погибших ребят. Где-то они пересеклись с преступником, сами того не заметив. Промелькнувшая тень. Но она была, эта тень. — Несколько лет назад на Светберга была жалоба в юридическую комиссию, — сказал Мартинсон. — Только совершенно не упомню, о чем там шла речь. — Надо поднять это дело, — сказал Валандер. — Все проверить. Нам надо как-то поделить все эти задания. — Я беру на себя Светберга и Сунделюса. — К тому же надо еще раз съездить к Бьорклунду. Как ни крути, он единственный, кто знает про эту даму. — Очень странно, что никто ее не видел, — сказала Анбрид. Это не странно, — сказал Валандер. Это не странно, а невозможно. Так не может быть. Значит, надо понять, где причина. Может быть, мы слишком мало внимания уделили этому профессору-социологу? Заметил Мартинсон. Как-никак у него нашелся телескоп Светберга. Пока нет подозреваемого, все косвенные данные имеют равную ценность, назидательно заметил Валлендер. Старая и хорошо известная истина. Он встал. «Передайте все это Хансену», — напомнил он и вышел. Время шло к семи. Он за весь день ничего не ел, если не считать нескольких утренних сухариков. Пойти домой и приготовить себе еду... Он сразу отбросил эту мысль. Вместо этого двинулся в китайский ресторан на Sturtorget. Пока ждал заказ, выпил кружку пива, потом еще одну с едой. Хотел было заказать десерт, но удержался, расплатился и пошел домой. Вечер был очень теплым. Он открыл балкон и позвонил Линде. Три раза набирал номер, все время занято. Думать не было сил. Он убрал звук в телевизоре и лег на тахту. Лежал, уставившись потолок, ни о чем не думая. В девять зазвонил телефон. Это была Лиза Хольгерсон. «У нас возникла проблема», — сказала она. Турнберг приходил. Ему, понятно, не понравилось, что я на него наорал. Да еще стучал кулаком по столу. «Хуже», — сказала она. Он ставит под вопрос твою способность руководить следственной группой. Это был гром среди ясного неба. Валандер не ожидал, что Турнберг зайдет так далеко. Ему бы разозлиться, а он испугался. Одно дело, он сам ставил перед собой этот вопрос, но когда собственные внутренние сомнения вдруг превращаются во внешнюю угрозу, что он может быть отстранен от руководства следствием, такое и в страшном сне не могло привидеться. — Что он говорит по существу? Какие у него основания для такого предложения? — Прежде всего, формальные. — Он считает серьезным служебным нарушением то, что ты не информируешь его о ходе следствия. Валандер возмутился. — О чем он мог проинформировать Торнберга? — Я просто передаю тебе разговор. К тому же он считает, что, не предупредив полицию Нор Чопинга о своем приезде, ты совершил еще одно серьезное нарушение. Он вообще ставит под вопрос целесообразность этой поездки. «Но я же нашел Ису!» Он говорит, что с этим вполне справилась бы и полиция в Норчопинге. «А тебе надо было сидеть на месте и заниматься следствием».